Глава сорок У Марьяны Караваевой добавилось новых забот. Поначалу, когда молодая женщина поняла, как изменилась теперь для нее личная ситуация, уверилась в том, что не ошиблась, ее охватила радость, быстро сменившаяся беспокойством. Конечно, она может некоторое время скрывать беременность, пока не станет явным ее положение, а потом Марьяна знала, что в таких случаях женщин по решению медицинской комиссии демобилизует, тем более у нее уже есть двое ребятишек. Родить дитя от любимого – такая радость, а муж он ей или фронтовой друг – какое значение это имеет? То, что затеплилось теперь в ней – плод необыкновенной любви. Она расцвела там, где царят разрушение и смерть. Редко кому достается такой дар, а вот им с Олегом достался». Надо было сказать об этом кому-то, ведь такое редкое для переднего края событие, только вот не хотелось, чтобы подумали, будто решила она покинуть медсанбат в трудные дни, прежде чем все выйдут из окружения. Но делать нечего, необходимо кого-то поставить в известность, поскольку зародившаяся в ней жизнь делала ее старшину медицинской службы менее боеспособной, и воинский долг Марьяна могла в скором времени исполнять уже с некоторой недостачей. Признаться Марьяна решила доктору Смолиной Тамаре Николаевне, женщине надежной, не старой, 29 лет от роду. «А что?» – сказала врач Смолина. «Вполне законное дело. Когда двое любят друг друга, появляется третий». «Не ко времени вроде», – не смело возразила Марьяна. «Сама ноги еле-еле таскаю. Ничего. Скоро нас выведут отсюда, тогда попросишь попросишься в госпиталь работать» там полегче, а срок подойдет на законном основании, отправишься домой. «Только Ососкову ни слова», – попросила Караваева, – «у командира и так хлопот выше головы, на меня сил уже не хватит». Договорились, молчу как рыба, пойдем глянем того лейтенанта, кого на газовую определяли. Этого лейтенанта доставили с запущенной раной на правой голени, ее обработали, но рана была плохая, Старший хирург приказал держать на контроле. Парня разместили по возможности отдельно. Газовая гангрена – вещь заразная. Ногу лейтенанту смазали выше того места, где разворотил ее осколок, и перевязали туго шелковой нитью для контроля. Сейчас Тамара Николаевна подошла к раненому, откинула одеяло, чтобы проверить, не отекает ли поврежденная конечность. Марьяна сразу увидела, как врезалась в тело шелковая нитка и вздохнула. Бедняга, такой молоденький, а уже калека. Под пальцами Смолиной, нажавшей на вздувшуюся поверхность голени, раздался характерный такой знакомый Марьяни Хруст. Сомнений не было. В просторечии Антонов огонь, для медиков газовая гангрена. Надо ампутировать. Но Смолина такое решение в одиночку принять не могла. Только консилиум из трех врачей, куда обязательно входил комбат или комиссар. Вот и сейчас, осторожно, закрыв ногу, Тамара Николаевна показала Марьяне взглядом на выход. «Позови, дескать, ососков и еще кого там сумеешь найти». Парень в сознании был, беспокойно переводил глаза своим врача на сестру. «Доктор», – заговорил он скороговоркой, – «спасете мне ногу, доктор, спасете мне ногу, доктор». Фразу эту лейтенант повторял без паузы, будто действовал в нем некий органчик, В голосе не было эмоциональных оттенков, слова он произносил механически, бесстрастно, и от этой безликости звучали они особенно жутко. У Марьяны закружилась голова, она медленно направилась прочь, не расслышав, что Тамара Николаевна ответила несчастному. «Ничего», – мысленно утешила его, – «лишь бы ты выжил. И без ноги можно протезы у нас хорошие делают, только бы тебя вывести отсюда». На мгновение пришла и другая мысль «А ведь никто из нас не выберется из этого болотного ада. О чем ты думаешь?» Тут же сурово дернула себя Марьяна. «О нас заботятся командиры и лично товарищ Сталин. Стыдись, подружка, разнюнилась. ты теперь за двоих в ответе». За операционной палаткой Караваева увидела комбата Осоского, который разговаривал со старшим хирургом Казиевым, направилась к ним, но когда оставалось обогнуть брезентовый угол, на нее накатило сиреневое облако. Ноги стали ватными, будто без костей, подогнулись, и старшина едва сумела добраться до ближайшего снарядного ящика. Облако из сиреневого стало малиновым, и Марьяна испугалась, что потеряет сознание. Тогда все и обнаружится. Этого нельзя допустить, Твердила она о себе усилием воли, отгоняя нахлынувшую слабость. «В обморок упасть я не могу, не имею права. Пройдет, сейчас пройдет. Держись, Марьяна, ты ведь сильная, держись!» Малиновый цвет облака побледнел, стал синим, потом голубым, и сознание молодой женщины несколько прояснилось. «Боюсь этому поверить», – услыхала она голос комбата за брезентовым углом палатки, – «ведь скандал...» В международном масштабе. Верно, согласился Казиев, нарушена конвенция. Случай правда единичный, но факт применения противниками ОВ на лицо. Ов! подумала Марьяна, что это такое? В том сумеречном состоянии, в которое вергла ее голодная слабость, не сразу поняла, что врачи говорят об отравляющих веществах. В любом случае необходимо сообщить начальству, сказала Сосков. Подготовьте рапорт на мое имя, обо всех случаях поражения, которые обнаружены у красноармейцев. Один из них сержант, – добавил старший хирург, – а всего четыре человека. Вот про них и напишите, и про идею одного из тех балбесов, что с Вишневским приезжали, изложите ваше мнение. Дроздов его фамилия вроде. «Это о том, что спирт помогает выводить из шока? – спросил Казиев. – Бред сивой кобылы». От бедности наши прибегаем к севухе, эфира для наркоза нет, местную анестезию слабо применяем, при ней ведь куда меньше шокопоражаемость. Вот и наливаем раненому стакан. Варварство, первобытные времена». «В те времена водки не было», – заметил Ососков. «Меня другое заботит. Мы от дурного снабжения выручаемся спиртом, а эти щелкоперы из фронтовых сануправ – После войны в диссертациях напишут, что процент выведения раненых из шока у нас был выше, нежели у противника из-за применения алкоголя. Вот где страшно таится доктор. Мало того, что спаивают почти подростков, навязывают им водочную пайку, так еще и научную базу под это подведут. Пользу усмотрят жулики со степенями. «Надеетесь, что наши рапорта их остановят?» – хмыкнул старший хирург. «Без надежды нет человека, доктор», – серьезно и даже несколько торжественно ответил командир батальона. В тоне, с которым произнес Ососков эти слова, было нечто такое, что вселило в душу Марьяну уверенность, с нею, а главное с тем, кто живет сейчас внутри ее существа, ничего дурного не случится. Облако, отнявшее у Марьяны силы, постепенно стекало с нее, сползало к приблизившимся к палатке кустам. Молодая женщина поднялась со снарядного ящика, сделала шаг другой и очутилась прямо перед военными врачами. Они оборвали разговор и выжидательно смотрели на нее. «Тамара Николаевна зовет», – неожиданно для себя по-домашнему сообщила Марьяна. «Лейтенанту ногу резать». «Опять ампутация», – воскликнул Казиф и беспомощно развел руками. «А у меня ни капли эфира. Опять спирт против шока применять». Да я всех ранних алкоголиков превращу. Где взять эфир для наркоза?